Мне очень жаль, если я обидела тебя, моя дорогая. Но я не считаю возможным встречаться ни с губернатором Балаком, ни с кем-либо из республиканцев или этих подлипал. Я не стану встречаться с ними ни в твоем доме, ни в чьем-либо другом. Нет, даже если бы мне пришлось... пришлось... Мелани отчаянно подыскивала самое сильное слово. «Даже если бы мне пришлось проявить грубость...» «Ты что, осуждаешь моих друзей?» «Нет, дорогая, но это твои друзья, а не мои». «Значит, ты осуждаешь меня за то, что я пригласила к себе в дом губернатора?» Хоть и загнанная в угол, Мелани твердо встретила взгляд Скарлетт. «Дорогая моя, все, что ты делаешь, ты делаешь всегда с достаточно вескими основаниями. И я люблю тебя, и верю тебе, и не мне тебя осуждать. Да и никому другому я не позволю осуждать тебя при мне». Но, Скарлетт, слова внезапно вырвались стремительным потоком, подгоняя друг друга. Резкие слова. А в тихом голосе зазвучало Неукротимая ненависть. Неужели ты можешь забыть, сколько горя эти люди причинили нам? Неужели можешь забыть, что дорогой наш Чарли мертв, а у Эшли подорвано здоровье и двенадцать дубов сожжены? Ах, Скарлетт, ты же не можешь забыть того ужасного человека со шкатулкой твоей матушке в руках, которого ты тогда застрелила. Ты не можешь забыть солдат Шермана в таре. И как они грабили, украли даже твое белье и хотели все сжечь и даже забрать саблю моего отца. Ах, Скарлетт, ведь это же люди, которые грабили нас и мучили, и морили голодом, а ты пригласила их на свой прием. Тех самых, что грабят нас, не дают нашим мужчинам голосовать и теперь поставили чернокожих командовать нами». Я не могу этого забыть, и не забуду, и не позволю, чтобы мой Бо забыл. Я и внукам моим внушу ненависть к этим людям, и детям моих внуков, если Господь позволит, чтобы я столько прожила. Да как же ты можешь, Скарлетт, такое забыть? не умолкла, переводя дух, а Скарлетт смотрела на нее во все глаза, И гнев ее постепенно утихал. До того она была потрясена, дрожавшим от возмущения голосом Мелани. «Ты что, считаешь, что я совсем уж идиотка?» бросила она. «Конечно, я все помню. Но это уже в прошлом, Мелли. От нас зависит попытаться извлечь из жизни как можно больше. Вот это я и стараюсь сделать». Губернатор Балок и некоторые милые люди Из числа республиканцев могут оказать нам немалую помощь, если найти к ним верный подход. «Среди республиканцев нет милых людей», — отрезала Мелани. «И мне не нужна их помощь. И я не собираюсь извлекать из жизни как можно больше, если дело упирается в янки». Силы небесной Мелли, зачем так злиться? о — воскликнула Мелли, засовестившись. «Да — До чего же я разошлась? — скарлет я вовсе не хотела оскорбить твои чувства или осудить тебя. Каждый человек думает по-своему, и каждый имеет право на свое мнение. Я же люблю тебя, дорогая моя, и ты знаешь, что я тебя люблю, и ничто никогда не заставит меня изменить своим чувствам. И ты тоже по-прежнему меня любишь, верно? Я не вызвала у тебя ненависти, нет? Скарлетт, я просто не вынесу, если что-то встанет между нами. В конце-то концов мы столько вместе вынесли. Скажи же, что все в порядке. Чепуха все это, Мелли. И ни к чему устраивать такую бурю в стакане воды, пробурчала Скарлетт, но не сбросила стали обнявшей ее руки. Ну вот, теперь все снова хорошо. С довольным видом заметила Мелани и добавила мягко. «Я хочу, чтобы мы снова бывали друг у друга, как всегда, дорогая. Ты только говори, в какие дни республиканцы и подлипал и приходят к тебе, и я в эти дни буду сидеть дома». «Мне глубоко безразлично, придёшь ты ко мне или нет», — заявила Скарлетт, и вдруг, собравшись домой, поспешно надела шляпку. И тут... Словно бальзам пролился на ее уязвленное тщеславие. Увидела, как огорчилась Мелани. Недели, последовавшие за первым приемом, оказались нелегкими. И Скарлетт не так-то просто было делать вид, будто ей глубоко безразлично общественное мнение. Когда никто из старых друзей, кроме Мелани, тети Питти, дяди Генри и Эшли, Не появился больше у нее, и она не получила приглашения ни на один из скромных приемов, которые они устраивали. Это вызвало у нее искреннее удивление и огорчение».